Глава девятая. Дерейтер оторвался от Элеста и наконец-то посмотрел на меня. В его серебряном глазу не было ни чувств, ни эмоций. А потом... Он увидел браслет на моей руке, и его зрачок резко сузился. Превратился в вертикальную щель. «Будь ты проклята!» Прохрипел генерал, позволяя себе сломать. Покачнулся, хватаясь одной рукой за грудь, будто его ударили в самое сердце, а второй оперся на стол. Раздался чудовищный треск. Это когти пробили столешницу и разорвали ее, как бумагу. А в серебристом глазу Дерейтера считалось, что он представлял мое горло, когда кромсал стол. «Перед лицом драконьих богов!» Проскрежетал Дарк, выталкивая каждое слово с таким усилием, словно отрывал от себя по куску. «Выбираю тебя и называю женой!» Гром не раздался, стены не рухнули, но боги услышали браслет на моей руке вспыхнул ослепительным светом металл растекся по коже заставляя меня зашипеть от боли и превратился в татуировку замысловатый узор из крючков точек и петель будто вытравленных серебряной краской элиста вскрикнула я подняла глаза и увидела как черный нимб над ее головой колеблется превращается в дым и летит в мою сторону вот и все констатировала ощущая как он входит в меня усиливая боль в обожженном запястье ты свободна «Я... я свободна? Проклятия больше нет?» Леста недоверчиво прижала ладони к щекам. Оно исчезло. Это и ты добровольно отказалась от брака. «Что?» Ее удивленный голос слился с рыком Дерейтера. «Что ты сказала?» «А что тут сказать?» Я театрально развела руками, хотя мне хотелось упасть от боли и усталости. Но больше не было смысла скрывать то, что я поняла в тот самый миг, когда увидела метку над Лестой. «Мой дорогой супруг, кто-то сильно ненавидит тебя или, наоборот, очень любит. Любая женщина, с которой ты захочешь связать свою судьбу, обречена. Это не Элесту прокляли, а тебя. И Сделала это черная ведьма. Уж не знаю, чем ты ей так насолил. Уничтожу». Мои слова потонули в низком надсадном хрипе. Тело Дарго содрогнулось. Плечи резко раздались вширь, треснула ткань. Лицо тоже начало быстро меняться, а кожа покрываться темной чешуей. Элиста с визгом бросилась к выходу, а я осталась стоять. Сложила руки на груди и спокойно смотрела, как мой новообретенный супруг теряет человеческий облик. Он больше не мог мне навредить. Ни он, ни другие драконы. Признаться, я чувствовала угрызение совести. Все же мама не учила меня быть такой. Может, если бы я сразу объяснила им все? «Нет-нет, я все сделала правильно. Он ведь именно этого и ждал от меня, подлости и обмана. Я лишь оправдала его ожидания. Я же ведьма, воплощенное зло, и должна такой оставаться». Несколько мгновений я наблюдала, как мой муж превращается в дракона. Но когда его размеры стали угрожать целостности кабинета, шагнула вперед и коснулась чудовищной пасти. «Усни». Он покорно свалился мне под ноги. За дверью послышался топот. «Опять эти стражники. Ни минуты покоя». Вздохнув, я накинула на дверь кабинета и стены запирающую сеть. Теперь это было легко, ведь, обручившись со мной, Орион дал мне доступ к бесконечному источнику магии. Драконьей магии, которая во сто крат усилила мои способности. Оставалось лишь скрепить союз ритуалом, чтобы никто не мог подвергнуть наш брак сомнению. «Провести вместе ночь до рассвета?» Пробормотала я, устраиваясь на холодном полу рядом застывшим в полутрансформации трансформации Даргом. Не самое худшее, что случалось со мной за последнее время. Из коридора доносились громкие звуки. Крики, глухие удары в дверь, вопли элесты. Зря стараются. Сюда никто не войдет, пока я не сниму запирающую сеть. Или пока Орион не очнется. А он не очнется, пока не ослабнут сонные чары. Дым за окном давно рассеялся. Со своего места я видела синее небо и яркое солнце, знаменующее новый день. Мне предстояло просидеть здесь с полудраконом целые сутки до завтрашнего рассвета. Сутки без еды и воды, питаясь лишь магией. Она, конечно, давала силы, но не избавляла от бурчания пустого желудка. На полу было холодно, а огромное тело Дарга оказалось приятно горячим. Поколебавшись, я пересела к нему поближе. Это лучше, чем глупо мерзнуть. Тем более он ничего не узнает. Прижалась спиной к его боку и блаженно сощурилась, когда драконье тепло начало меня обволакивать. А потом с досадой проворчала. «Ты был прав, генерал. Ведьмам нельзя верить». Мы очень коварные, но твоя мать, похоже, превзошла всех нас по коварству. Кто бы подумал, что главный гонитель ведьм – сам сын ведьмы. Я покачала головой не в силах осмыслить эти слова, но теперь мне было понятно, что случилось со вторым глазом Дерейтера и откуда у него эти приступы бешенства. Он полукровка. Смесок. Только от человеческих женщин не рождаются смески. Их кровь слишком слаба, чтобы хоть как-то разбавить драконью. Значит, он сын даркой ведьмы. Черные ведьмы. Никто в мире не придумал бы для своего ребенка более жестокой пытки, чем твоя мать. Подытожила я, глядя на него жалостью. Бедняга, вы сельсты должны сказать мне спасибо. Нет, это никуда не годится. Сбоку жар, снизу холод. Я поерзала немного, пытаясь устроиться поудобнее, потом махнула рукой на приличие и забралась на пол у дракона. В конце концов, чего мне стесняться? Он же спит и ничего не почувствует. Так в самом деле стало уютнее. Теперь жар шел снизу. Я словно лежала на большой живой грелке. Даже немного расслабилась и почувствовала, как наваливается сонливость. Все же последние ночи спать мне не довелось. Снаружи продолжался квалт. Элиста что-то кричала, стражники колотили в дверь, но звуки доносились глухо, будто из-под воды. Я сама не заметила, как расслабилась, распласталась звездочкой на груди Дарка. Облила его руками и ногами и сладко зевнула. Под моей щекой билось большое драконье сердце. Стук был ровным, но учащенным, как у спящего зверя. Ребры поднимались и опускались, чешуя слегка царапала мою кожу. Я осторожно провела по драконьей груди, чувствуя пальцами острые грани чешуек. От Дарга шел жар, который окутывал меня, будто пуховое одеяло. Подняв голову, посмотрела ему в лицо. Удивительно, но ни клыки, ни полузвериная морда, ни шрамы, ни лишенные века, ни зрячий сейчас алый глаз не вызывали у меня отторжения? Может, потому что он весь был в моей власти? Эта мысль заставила меня фыркнуть. «Ну что, генерал?» Прошептала, с любопытством разглядывая его. «Мы с тобой поменялись местами. Теперь я охотник, а ты добыча». Ответом стал мирный храп. Снаружи кто-то громко стукнул кулаком по двери. «Чтоб вы все провалились!» Крикнула я в сторону входа и со стоном уткнулась носом в грудь тарка От него резко пахло гарью и каленым железом. Но этот запах больше не злил, наоборот, казался даже приятным. Я вдруг поймала себя на том, что вдыхаю его с удовольствием. Внутри шевельнулось сомнение. Так быть не должно. Но глаза уже сами собой закрывались. Бороться с усталостью не было сил. Последнее, что я почувствовала перед тем, как провалиться в сон, это как большая шершавая ладонь легла мне на спину.